Не станет же она надевать противогаз в ресторане или на палубе. Ясно, что нет. Не думаю также, что мадам намерена уйти из жизни вместе с другими. Ее ожидает былая слава. Из-за нее, собственно, затевается весь сыр-бор. Нет, умирать она не захочет. Противоядие. Может быть, в принципе. Но, откровенно говоря, слишком сложно. И потом... «Все это надо еще раздобыть. И химикаты, и бактерии, и противоядие. В аптеке, как вы понимаете, они не продаются. Мышляк тоже. И тем не менее, она его раздобыла. Однажды». «Согласен. Вторая версия не выдерживает критики. Еще. Они вышли из бара. Солнце было по-прежнему ласковым, и яркая зелень красиво оттеняла белые особняки». Но больше они не обращали на это внимания. Шторы в кабинете Стива так и остались задернутыми. Что ж, остановимся на первой версии. Это не значит, что другие следует отодвинуть и забыть. Я набросаю перечень вопросов, которые надо будет отследить. А первую отработаем сейчас. Начнем, по крайней мере, с Богом. Устроить отравление она может двумя способами или заняться этим лично, или нанять кого-то. Я, откровенно говоря, склоняюсь в пользу первого. Почему? Это больше в ее стиле. Не станет мадам Лавертен искать наемного убийцу. Она доверяет только себе. И потом, найти такого человека непросто. Нужно вращаться в особом мире, иметь соответствующие связи и так далее. Нет. Столько одному, что Габриэль выбрала первый вариант. Она попробует все сделать сама. И, кстати, внезапный отъезд тоже говорит в пользу этого. Допустим. Хотя совсем исключать возможность наемного исполнителя я бы не стал. По поводу специфических связей у нее могли быть соответствующие клиенты. Гангстеры, насколько я знаю, суеверны так же, как моряки и пилоты. И альпинисты. Гонщики, каскадеры, своего рода психологическая защита. Жизнь постоянно подвергается риску. Людям спокойнее думать, что судьбу можно, если не обмануть, то, по крайней мере, предугадать. Отсюда приметы, суеверия, амулеты и прочее. Пожалуй. Так вот, среди ее клиентов вполне могли оказаться крупные мафиози. Это раз. Второе. В числе пассажиров... «Или экипажа, может быть, человек, преданный или, более того, обязанный мадам, ну, не знаю, жизнью, что ли, для которого ее просьба – закон. Допускаете?» «Допускаю. И не собираюсь ничего исключать. Мы сейчас бегло рассматриваем все версии, выбираем самые вероятные и отрабатываем их в первую очередь. Потом доберемся до других». Хорошо. Итак, она намеревается отравить нас собственноручно. Варианты. Их два. Она отправляется в плавание либо в числе пассажиров, либо как член экипажа. Это вряд ли. Почему? Говоря об экипаже, я имею в виду и обслуживающий персонал тоже. Горничные, посудомойки, прачки, гладильщицы, актрисы и так далее. «Ей 52 года, Стив. Она не старуха. Почему бы не оказаться в их числе? Действовать будет намного легче. Не надо тайком пробираться на камбус. Согласитесь, пассажирке это будет не так-то просто. Значит, начнем с экипажа и обслуги». Выходит, что так. «Нам нужна женщина, 52 лет». «Не обязательно. Возраст — вещь очень условная» тем более у француженок, тем более у парижанок. Мадам Лавертен может выглядеть и на 40, и на 35. Впрочем, при желании она легко изобразит пожилую даму. Документы, разумеется, фальшивые. Но какой-то диапазон все же есть от 40 до 60. Ничего себе! Но делать нечего. Другие параметры. Вот, пожалуй. Стив потянулся к телефону. «Кто-нибудь из аналитиков уже на месте?» «Отлично!»